К дому Руслана на этот раз мы приезжаем даже чуть раньше, чем запланировано. За несколько недель вполне одинаковых стандартных встреч я привыкла к его холодному отношению ко мне. Алиф улыбается исключительно в присутствии дочери. При обращении ко мне всегда удушающе безразличен и вежлив. В его тоне нет пренебрежения или неуважения. Там вообще ничего нет. Ноль эмоций по отношению ко мне. И вот бы выдохнуть, успокоить себя, что он оставил мысли о браке для галочки. Но меня почему-то начинает раздражать тот анабиоз, в который он впадает, когда обращается ко мне. Я привыкла рождать в нём эмоции, разные, особенные, а не вот это вот всё. Руслан, отпусти. Хихикает Мия, когда отец изображает самолёт, носит её по розовой комнате. Устала? спрашивает он, возвращая дочь в вертикальное положение. У меня головка кружится. Мия размещает ладошки у себя на макушке и очень мило изображает головокружение. Руслан не сводит с неё восхищённых глаз. Обедать пойдём? А мама пойдёт? Руслан кидает равнодушный взгляд в сторону подоконника, на котором я высидаю с телефоном в руках. Если захочет, конечно. Мам, пошли, зовёт Мия, и я, естественно, одёрнув платье, бреду за ними на выход. После обеда Ольга Викторовна уводит Мию на новенькую детскую площадку, выстроенную за домом, а Руслан приглашает меня в кабинет для важного разговора. Вы подготовились к приёму иммунолога? спрашивает меня, указывая на кресло, в котором я размещаюсь. Да, отвечаю. Спасибо, мы сдали все необходимые аллергопробы и остальные анализы. Остаётся лишь дождаться приёма. Я буду вас сопровождать, констатирует. Киваю. Что уж поделать? Укратко смотрю на его задумчивое суровое лицо. Так, дальше. Перебирает Руслан пальцами по столу, завораживая меня мерным постукиванием. Тебе звонил автоинструктор? Ну, ты отказалась от занятий? Закатываю глаза. Руслан, я прекрасно вожу автомобиль. Тогда проблем с этим тем более не возникнет. Он прямо отбивает тон и откидывается на спинку стула, покачиваясь. Окно приоткрыто, и где-то в саду весело заливается Мия. Ей здесь хорошо, и я совершенно не нужна. Здесь всегда Ольга Викторовна, Руслан. Она в целом готова оставаться без меня, неуверенно печально улыбаюсь. Весь мой боевой настрой куда-то испаряется, и я чувствую себя беззащитной. Тебе доставляет это удовольствие, да? тихо спрашиваю, склонив голову и разглядывая обивку на тёмном кресле. Что? Ну вот это всё das вашими руками указывать мне что делать словно ты один здесь всё решаешь в кабинет меня пригласил я чисто секретарь твой впору покупать ежедневник и записывать что и когда делать мне самой и моей дочери нашей дочери хрипло произносит руслан морщусь от банальности обняв себя за плечи отворачиваюсь вот именно что нашей ты думаешь я бы стала подвергать её жизнь опасности Уём проблема встретиться и сдать экзамен. Хмурит тёмные брови, оставляю его вопрос без ответа. Хорошо. Можешь не встречаться с автоинструктором. На следующей неделе я хочу познакомить Мию с бабушкой и дедушкой. Поедем вместе в деревню. Я сам проконтролирую твои навыки в дороге. Внутринасти окатывает жаром. Он никогда не рассказывал о своей семье. Знаю только, что его родители довольно возрастные и несколько лет назад окончательно переехали за город. Вопреки здравому смыслу, мне вдруг становится интересно увидеть их. Мысленно ругаю себя за это желание. Какая тебе вообще разница до да Алиева и его родственников? выдаёт внутренний голос. Но «Ну не отпускать же Мию одну с ним. Выезжаем в субботу, сообщает Руслан. В доме хватит комнат, чтобы остаться до воскресенья. Сердце предательски пульсирует от предвкушения поездки, а упрямый рассудок пытается определить, как именно сообщить эту радостную новость моему жениху.